когда миссис Бьют Кроули, подвохи которой наша умница Ребекка так легко разгадала, заручилась у мисс шар по обещанием навестить ее, она убедила всемогущую мисс Кроули походатайствовать перед сэром Питтом, и добродушная старая леди, сама любившая повеселиться и видеть всех вокруг себя веселыми и довольными, пришла в полный восторг и выразила готовность установить мирные и родственные отношения между братьями.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 Окси говорит, что она отказала ему по завещанию. Тут пастор погрозил кулаком Луне, произнеся что-то весьма похожее на ругательство. «Целых пятьдесят тысяч фунтов!» «Так что в делёжку пойдёт не больше тридцати тысяч», — прибавил он меланхолически. «Мне кажется, она долго не протянет», — ответила его супруга. «Когда мы встали из-за стола, у неё было ужасное красное лицо». Пришлось распустить ей шнуровку. Она выпила семь бокалов шампанского, заметил его преподобие, понизив голос. «Ну и дрянным же шампанским отравляет нас, мой братец. Ну вы, женщины, ни в чем не разбираетесь». «Мы решительно ни в чем не разбираемся», подтвердила миссис Бьют Кроули. После обеда она пила вишневую наливку, продолжала его преподобие, «а кофе Кюрасо».